Глава 22. На следующий день князь получил письмо от прусского курфюрста с просьбой поспешить в Кролевец и принять начальство над вновь набранными войсками, которые должны были идти на Мальборг и Гданьск. В письме сообщалось и о смелом походе Карла Густава на юг Речи Посполитой. Курфюрст предвидел неудачу этого похода и потому старался собрать как можно больше войска, чтобы в случае нужды стать необходимым для той или другой стороны и продать подороже свою помощь и повлиять на ход войны. А потому он торопил молодого князя и вслед за первым гонцом послал второго, который прибыл в Тауроги на 12 часов позднее. Князя нельзя было терять ни минуты, нельзя было даже отдохнуть, несмотря на то, что лихорадка вернулась с прежней силой. Надо было ехать. Он позвал Соковича и сказал ему, «Быть может, придется девушку и мечника перевести в кролевец. Там мне легче будет справиться с этим ненавистным мне человеком. А ее, если я буду здоров, я возьму с собой в лагерь, довольна этих церемоний». «Это хорошо. Численность вашего войска может увеличиться», ответил, прощаясь, с князем Сокович. Спустя час князь уехал и в Таурогах остался полным хозяином пан Сокович который признавал над собой только одну власть – Ануси боже богатой. И он стал сдувать каждую пылинку у ее ног, как это делал раньше князь перед Оленькой. Сдерживая свою дикую натуру, он был с ней необычайно вежлив, предупреждал все ее желания, угадывал все ее мысли и вместе с тем держался вдалеке, как подобало светскому кавалеру, который добивался руки и сердца панны. А ей, надо признаться, нравилось царствовать в Таурогах. Ей приятно было думать, что как только наступал вечер, в залах нижнего этажа, в коридорах, в цейхгаузе, в саду, еще покрытым снежным инеем, раздаются вздохи старых и молодых офицеров. Нравилось, что даже астролог вздыхает, глядя на звезды со своей одинокой башни, что даже мечник вздохами прерывает молитву. Несмотря на свою прекрасную натуру, она все же была рада, что вздохи эти относятся не к коленьке, а к ней. Это радовало ее даже тогда, когда она думала о Бабиниче. Она чувствовала свою силу, чувствовала, что если никто не мог устоять перед чарами ее глаз, то и в душе они должны были оставить неизгладимый след. То он забудет, иначе быть не может. Там ему платят неблагодарностью» а когда это случится, он знает, где меня искать, и поищет, разбойник этакий. И она грозилась в душе, подожди уж, я тебя отплачу, прежде чем обрадую. Хотя она и недолюбливала Саковича, но ей было приятно его видеть. Правда, он оправдался перед ней в измене, так же, как Богуслав перед мечником. Он говорил, что мир со шведами был уже заключен, речь Посполитая должна была уже отдохнуть и расцвести, но пан Сапега все испортил, сводя личные счеты. Ануся не слишком разбиралась во всех этих делах, слушала только одним ухом. Зато ее поразило нечто другое в словах Ашмянского старосты. «Белевичи», — говорил он, — «кричат благим матом и жалуются на какие-то обиды и неволю, хотя здесь с ними ничего дурного не случилось. Князь не отпускал их из урок заботясь о них же», так как версти от ворот им грозила гибель от бродяг и разбойников. Не отпускал он их и потому, что полюбил пан Нобелевич. Но разве можно упрекать его за это? Кто на его месте, терзаясь муками любви, поступил бы иначе? Как столь могущественный пан, он мог бы дать себе волю, но он хотел жениться, возвысить ее до своего княжеского достоинства, осчастливить и возложить на ее голову корону родзевилов? И за это они неблагодарные, возводят на него всякие обвинения, пятная этим его славу и честь. Ануся, не слишком ему веря, в тот же день спросила у Оленьки, правда ли то, что князь хотел на ней жениться. Оленька этого не отрицала и объяснила причины, почему она отказала. Ануся согласилась с ней, но подумала, что Белевичем было вовсе не так тяжело в Таурогах и что князь Исакович вовсе не такие изверги, как рисовал их мечник. И когда пришли известия, что пан Сабега и Бабинич не только не идут к таурогам, но двинулись ко Львову за шведским королем, оно все сначала рассердилось, но потом решило, что раз их нет, то ей незачем бежать из таурок, так как она рискует жизнью, а в лучшем случае, вместо спокойного пребывания здесь, ее ждет полная опасность и неволя. По этому поводу между нею, Мечником и Оленькой происходили постоянные споры но и они должны были признать, что уход пана Сапеги очень затрудняет бегство, если не делает его совершенно невозможным. В стране все росло волнение, и никто не мог быть уверен в завтрашнем дне. Впрочем, если бы они и не согласились с Сануси, то бегство без ее помощи при бдительности Саковича и других офицеров было бы невозможно. Один Кетлинг был им предан, но его нельзя было уговорить ни на что – Не несогласные с долгом службы. Кроме того, он часто уезжал, так как сакович высылал его как опытного и способного офицера против вооруженных отрядов конфедератов и разбойников. А Ануся чувствовала себя все лучше. Спустя месяц после отъезда князя сакович сделал ей предложение, но хитрая девушка ответила, что она его не знает, что о нем говорят разное, что она не успела еще полюбить его что без разрешения княгини Гризельды она замуж выйти не может и, наконец, что хочет испытать его и потому просит подождать год. Староста подавил свой гнев, но велел в тот же день дать одному из рейтер тысячу розок за какую-то пустячную провинность. Несчастный умер. Но все же Сокович должен был согласиться на условия Ануси. А она предупредила молодого старосту, что если он будет служить ей еще вернее и покорнее, то через год она, может быть, согласится, а может быть и нет. Так играла она с медведем, но уже настолько приручила его, что он даже не ворчал и лишь сказал однажды. «За исключением того, чтобы я изменил князю, вы можете требовать от меня всего даже того, чтобы я ползал на коленях. Если бы Ануся знала, как страшно отражается его нетерпение на всей округе, она, быть может, не смела бы его дразнить. Солдаты и мещане в таурогах дрожали перед ним, так как он наказывал их страшно за малейший пустяк. Пленники умирали в цепях от голода или пыток. Не раз казалось, что этот бешеный человек, чтобы унять жар своей воспаленной любовью души, купал ее в крови. Иной раз он сам отправлялся в поход. Он побеждал всюду, вырезал шайки мятежников, взятым в плен мужикам велел отрубать правые руки и отпускал их домой. Тауроги точно стеной были окружены тем ужасом, который наводило на всех его имя. Даже более значительные отряды конфедератов не смели заходить дальше россиян. Могильная тишина была кругом, а он из немецких бродяг и местных мужиков формировал все новые полки, которые содержал на деньги, выжатые из мещан. Силы его росли на тот случай, если бы пришлось идти на помощь князю в решительную минуту. Более верного и страшного слуги Богуслав не мог бы найти. Но зато на Анусю сакович смотрел своими страшными бледно-голубыми глазами все нежнее и играл ей на людне. Жизнь в Таурогах текла для Ануси весело, а для Оленьки тяжело и однообразно. Одна сияла лучами веселья, как светлячок ночью, Другая становилась все бледнее, серьезнее, строже, черные брови ее все чаще хмурились, и, наконец, ее прозвали монашкой. И действительно, в ней было что-то, напоминавшее монахиню. Она стала осваиваться с мыслью, что пойдет в монастырь, что сам Господь ведет ее с страдания и разочарований в монастырскую келью. Это была уже не та девушка с прелестным румянцем на лице и счастьем в глазах. Не та оленька, которая когда-то в санях со своим женихом Андреем Кмитсицем кричала «Гей, гей!». Наступила весна. Воды Балтийского моря, освободившись от ледяных оков, вздымались под легким теплым ветром. Зацвели деревья, запестрели цветы, солнце стало пригревать сильнее, а бедная девушка все еще тщетно дожидалась конца своего плена. Ануся не желала бежать. В стране было страшное волнение. Огонь и меч поразили страну от края до края. Кто зимой не взялся за оружие, тот брался за него теперь. Весеннее тепло делало войну более легкой. Известия как ласточки залетали в тауроги. Иногда грозные, иногда утешительные. И те, и другие девушка встречала с молитвой, со слезами радости или грусти. Прежде всего заговорили о поголовном восстании всего народа. Сколько деревьев было в лесах Речи Посполитой, сколько колосьев колыхалось на ее полях, сколько звезд светило по ночам между Татрами и Балтийским морем, столько воинов восстало теперь против шведов. Была здесь и шляхта, рожденная для меча и войны. Были здесь и пахари, вздымавшие землю плугами и засевавшие ее зерном. Были здесь торговцы и ремесленники городские, были здесь и пчеловоды лесные, были смолокуры, были дровосеки, были степные скотоводы. Все они схватились за оружие, чтобы прогнать из родимой земли насильника. И шведы тонули в этом море. К изумлению всего мира, недавно бессильная еще Речь Посполитая нашла в свою защиту больше сабель, чем мог ей дать император австрийский или король французский. Потом пришли известия о Карле Густаве, о том, что он шел вглубь Речи Посполитой, проливая реки крови и все вокруг застилая дымом пожаров. С минуты на минуту ожидали известий о его смерти или о гибели всего шведского войска. Имя Чернецкого звучало все громче от края до края. Сердца неприятелей оно наполняло ужасом, сердца поляков надеждой. «Разбил под казеницами», — говорили сегодня разбил под Ярославом, повторяли неделю спустя. Разбил под Сандамиром, повторяло далекое эхо. Все только удивлялись, откуда он берет еще шведов после таких разгромов. Наконец прилетели новые стаи ласточек, а с ними молва принесла слух о том, что король и вся шведская армия окружены поляками между Саном и Вислой. Сам Сакович перестал ездить в экспедиции, он лишь писал письма по ночам и рассылал их во все стороны. Мечник точно с ума сходил. Каждый день вечером он вбегал к с новыми известиями. Порой он кусал пальцы от досады, что ему приходится сидеть в таурогах. Тосковала по войне душа старого солдата. Наконец старик стал запираться в своей комнате и думать о чем-то по целым часам. Однажды он схватил оленьку в объятия, разрыдался и сказал, «Мила ты мне, дочурка моя» но отчизна милее. И на следующий день на рассвете он исчез точно сквозь землю, провалился. Оленька нашла только его письмо и прочла в нем. «Благослови тебя, Бог, дитя дорогое. Я понимал прекрасно, что они истерегут тебя, а не меня, и что самому мне легче будет бежать. Пусть Господь меня осудит, если я сделал это, сиротка, из недостатка отеческих чувств к тебе». Но мука моя была сильнее моего терпения, и клянусь Господом Богом, я не мог дольше высидеть. Когда я думал, что там льется польская кровь за отчизну и свободу, и в потоках ее нет ни единой капли моей крови, мне казалось, что ангелы Господни за это осудят меня. Не родись я на нашей жмуде святой, где жива любовь к отчизне и мужество, не родись я шляхтичем и белевичем, я бы остался с тобою и берег бы тебя. Но ты... «Будь ты мужчиной, сделала бы то же самое, а потому простишь меня, что я оставил тебя во львиной пасти, как Даниила. Но Господь спас его по милосердию своему, а потому и я теперь полагаю, что защита Пресвятой Девы, Царицы нашей, будет для тебя надежнее моей». Оленька залила письмо слезами, но полюбила дядю за этот поступок еще больше, ибо ее сердце наполнилось гордостью. Между тем в таурогах поднялся немалый переполох. Сам Сокович, взбешенный, ворвался в комнату девушки и, не снимая шапки с головы, спросил, «Где ваш дядя Вацпанна?» «Где все, кроме изменников, на бранном поле?» «Вы знали об этом?» — крикнул староста. Она, вместо того, чтобы смутиться, сделала по направлению к нему несколько шагов и, смерив его с ног до головы, с невыразимым презрением ответила Знала. Ну и что же? Вацпанна. Эх, если бы не князь, вы ответите перед князем. Не перед князем, не перед его холопом. А теперь прошу. И она указала рукой на дверь. Сакович заскрежетал зубами и вышел. В тот же день в таурогах грянула весть о ворецкой победе, и такая тревога охватила всех шведских сторонников, что сам Сакович не посмел наказать Ксензов, которой открыто служили благодарственные молебны. Зато огромная тяжесть свалилась у него с сердца, когда через несколько недель из Мальборга пришло письмо от князя Богуслава с сообщением, что король ускользнул из ловушки между рек. Но другие известия были очень неутешительны. Князь требовал подкреплений и велел оставить в Таурогах лишь столько войска, сколько нужно было для их защиты. Рейтеры выступили на следующий день, с ними ушли Кетлинг, Эттинген, Фиц грегори словом, все лучшие офицеры, кроме Брауна, который был необходим Саковичу. Тауроги опустили еще больше, чем после отъезда князя. Ануся стала скучать и еще больше донимать Саковича. А он подумывал, не лучше ли перебраться в Пруссию, так как ободренные уходом войска партии конфедератов снова стали кружить около Таурога. Одни белевичи собрали отряд в 500 человек из местных помещиков, мелкой шляхты и мужиков. Они сильно потрепали полковника Бюдцева, который выступил против них и беспощадно разоряли радзевиловские имения. Местные жители охотно присоединялись к ним, так как ни один род не пользовался таким уважением и влиянием среди простого народа, как белевичи. Саковичу трудно было оставлять Тауроги, зная, что они – попадут в руки неприятеля, тем более, что в Пруссии ему очень трудно было бы доставать деньги, но все же с каждым днем он все больше терял надежду удержаться в Таурогах. Разбитый Бюцев вернулся в Тауроги, и известия, которые он привез о мощи и росте восстания, окончательно убедили Саковича в необходимости перебраться в Пруссию. Как человек, решительный и любивший быстро приводить в исполнение свои намерения, он через 10 дней Закончил все приготовления, отдал нужные приказания и хотел тронуться. Но вдруг он встретил неожиданное сопротивление и именно с той стороны, откуда менее всего его ожидал, со стороны Ануси Божебогатой. Ануся и не думала ехать в Пруссию. В Таурогах ей было хорошо. Успехи конфедератских партий не пугали ее нисколько, и если бы Белевичи напали на самые Тауроги, она была бы даже рада. Кроме того, она понимала, что на чужбине среди немцев она стала бы в полную зависимость от Саковича, что там он мог бы принудить ее каким-нибудь обязательствам, которые были ей нежелательны. А потому она решила настоять на том, чтобы остаться в Таурогах. Оленька, которой она привела свои доводы, не только согласилась с ними, но даже стала умолять ее со слезами на глазах, чтобы она всячески противилась отъезду. «Тут мы не сегодня-завтра можем ждать спасения, а там мы обе погибнем», — говорила она. Ануся ответила, «Вот видишь, а ты еще упрекала меня за то, что я влюбила в себя пана-старосту. Разве он стал бы обращать внимание на мое сопротивление, если бы не был влюблен? Ну?» «Правда, Ануся, правда», — ответила Оленька. «Не печалься, моя радость. Мы из урок шагу не сделаем, а я еще насолю Саковичу сколько душе угодно». Дай бог, чтобы из этого что-нибудь вышло. Да как же может не выйти? Выйдет, потому что он только обо мне и думает, да вдобавок о моем наследстве. Поссориться со мной ему легко, даже саблей меня ранить, но в таком случае он бы сразу всего лишился. И оказалось, что она была права. Сокович пришел к ней веселый и самоуверенный, а она встретила его с презрительной гримассой. «Вы, кажется, — сказала она, — Из страха перед Белевичами хотите бежать в Пруссию? Не из страха перед Белевичами, ответил он, наморщив брови, а для того, чтобы собрать свежие силы и расправиться с этими разбойниками. Счастливого пути. Как? Неужели вы думаете, что я поеду без вас, моя радость и надежда? Кто трусит, пусть ищет надежды в бегстве, а не во мне. Сокович побледнел от гнева. Показал бы он ей, не будь она боже богатой, но... Помня, перед кем он стоит, он справился с собой. Лицо его искривилось усмешкой, и он ответил, как бы шутя. Ну вот еще. Я спрашивать не буду. Посажу в карету и повезу. Вот как, сказала девушка. Вы, я вижу, вопреки распоряжениям князя, держите меня в плену. Ну так знаете, что если вы это сделаете, то вы больше слова от меня не услышите. Богом вам клянусь. Я воспитывалась в лубнах и никого так не презираю, как трусов. Лучше бы мне не попадаться в такие руки. Лучше бы меня пан Бабинич до судного дня на Литву вез. Уж он-то никого не боялся. Боже мой, крикнул Сакович, да скажите же, почему вы не хотите ехать в Пруссию? Но Ануся сделала вид, что плачет. Взяли меня в плен, как татары, хоть я воспитанница княгини Гризельды и никто не имеет на меня никакого права. Взяли и держат. «За насильно увозят, того и гляди начнут пытать раскаленными щипцами. О, Боже, Боже!» «Да побойтесь вы, Бога, кой мы взываете!» — воскликнул пан староста. «Кто вас будет щипцами пытать?» «Святые угодники, спасите меня!» — повторяла рыдая Ануся. сакович сам не знал, что ему делать. Его душило бешенство, гнев, минутами ему казалось, что он сойдет с ума, или что с ума сошла Ануся. Наконец он бросился к ее ногам и поклялся ей, что они останутся в таурогах. Тогда она начала его просить, чтобы он уезжал, если ему страшно, и этим довела его до последней степени отчаяния, так что он вскочил и сказал, уходя, «Хорошо, мы останемся в Таурогах, а боюсь ли я Белевичей, это вы скоро увидите». И в тот же день, собрав остатки войска Бюцева и своих собственных солдат, он пошел, но не в Пруссию, а к россиенам на отряд пана Белевича, который стоял лагерем в лесу. Отряд не ожидал нападения, так как известие о выступлении последних войск из Таурог распространилось по всей окрестности. Староста, напав на отряд, внезапно разбил его в пух и прах. Сам мечник, который командовал этим отрядом, уцелел, но двое белевичи и его родственников были убиты. С ними полегла на месте третья часть солдат. Остальные разбежались на все четыре стороны. Староста привел в Тауроге несколько десятков пленных, и повесил их, прежде чем Ануся успела за них заступиться. Об отъезде из -то урок уже не говорили. Впрочем, сам староста уже об этом не думал, так как после этой новой победы партии не решались подвигаться дальше реки Дубисы. Сакович стал хвастаться, что если бы Левенгаупт прислал ему два полка хорошей конницы, то он подавил бы восстание во всей Жмуде но левингаупта уже не было в этих краях, а Анусе не понравилось хвостовство старосты. «Это вы с паном мечником так легко справились», — сказала она. «Но если бы был здесь тот, от которого вы оба с князем улепетывали, вы бы уж, наверное, были в Пруссии, без меня». Старосту эти слова задели за живое. «От кого это мы с князем улепетывали?» От пана Бабинича, ответила она, делая почтительный реверанс. Дал бы Бог встретить его в двух шагах. Вы бы тогда лежали на глубине двух шагов под землей. Уж лучше не накликайте беду на свою голову. Исакович не очень искренне желал этой встречи с Бабиничем, так как хотя он был человеком необыкновенной храбрости, но перед Бабиничем... Он чувствовал какой-то почти суеверный страх. Такие ужасные воспоминания о нем остались у него после последнего похода. Кроме того, он не знал, скоро ли ему придется услышать это грозное имя. Но прежде чем оно прогремело по всей жмуде, грянула весть, для одних радостная, для Саковича страшная. И все уста в речи Посполитой повторяли ее в двух словах. Варшава взята. Казалось, что земля расступается под ногами изменников, что вся Волгалла рушится на голову шведов со всеми героями, которые сияли в ней некогда как солнце. Ушам не верилось, что канцлер Аксенстиерн в плену, Эрскин в плену, Левенгаупт в плену, Врангель в плену, Виттенберг. Сам великий Виттенберг, который кровью залил всю речь Посполитую, который покорил половину ее еще до прихода короля, в плену, что король Ян Казимир торжествует и скоро начнет судить виновных. Весть эта летела как на крыльях, гудела как граната над речью Посполитой. Летела по деревням, и мужик повторял ее мужику, летела по полям и повторяли ее колосья, летела по лесам и сосна повторяла ее сосне, орлы клекотали они в воздухе и все живое хваталось за оружие в окрестностях то урок мигом забыли о недавнем поражении мечниковского отряда страшный прежде сакович стал карликом даже в собственных глазах партии снова стали нападать на шведские отряды белевичи Опомнившись от недавнего разгрома, снова перешли Дубису во главе своих крепостных и остатков леуданской шляхты. Сокович сам не знал, что делать, куда обратиться, откуда ждать спасения. Он давно уже не имел известия от князя Богуслава и тщетно ломал себе голову, где он и в каких войсках его искать. И минутами его охватывала смертельная тревога. Не попал ли князь в плен? Он с ужасом вспоминал, как князь говорил ему, что обоз он отправит в Варшаву, и если его назначат комендантом гарнизона в столице, то он там останется, так как оттуда ему легче всего будет наблюдать за всем, что происходит в стране. Многие утверждали, наверное, что князь попал в руки Яна Казимира. «Если бы князи не было в Варшаве, — говорили они, — то почему же наш Всемилостивейший государь исключил его одного из под действия амнистии, которая распространяется на всех поляков, служивших в шведском гарнизоне. Он, несомненно, в руках короля, а раз князь Януш был заочно приговорен к плахе, то та же участь ждет и Богуслава. После долгих размышлений Сакович пришел к тому же убеждению и боролся с отчаянием. Во-первых, он любил князя. А во-вторых, знал, что в случае смерти его могущественного покровителя, ему, который был правой рукой изменника, труднее будет унести свою голову из Речи Посполитой, чем дикому зверю, окруженному охотниками. Ему казалось, что остается только одно – не обращать внимания на сопротивление ануси и бежать в Пруссию искать службы и хлеба. «Но что будет, – спрашивал он не раз себя, – если и курфюрст испугается гнева Речи Посполитой и выдаст всех беглецов?» Выхода не было. Спастись можно было разве лишь за морем в Швеции? К счастью, после нескольких дней тревог и мучений от князя Богуслава примчался гонец с длинным собственноручным его письмом. «Варшава отнята у шведов», – писал князь. А боссы вещи мои пропали. Идти на попятный уже поздно. Все там восстановлены против меня, и я изъят из амнистии. Людей моих у самых ворот столицы потрепал бабинич Кетлинг в плену. Король шведский Курфюрст и я вместе со Стенбоком со всеми силами идем к столице, где вскоре произойдет генеральное сражение. Карл клянется и божится, что выиграет его. Хотя та умелость, с которой Казимир ведет войну, смущает его немало. Кто мог ожидать, что в бывшем Иезуите сидит такой великий стратег? Но я угадал это еще под берестечком, ибо там все вершили он и Вишневецкий. Мы надеемся также, что ополченцы, которых у Казимира несколько десятков тысяч, расползутся по домам или, когда жар их поостынет, они не будут так яростно драться. Дал бы Бог какой-нибудь бунт среди этого сброда тогда Карл может нанести им значительное поражение. Все же, каковы будут его последствия, неизвестны, ибо генералы шепчут друг другу на ухо, что восстание — это гидра, у которой вырастают все новые головы. Говорят, сначала надо опять отнять Варшаву. Когда я услышал это из уст Карла, я спросил, что же потом. Он ничего не ответил. Силы наши тают, а их растут. Новую войну начинать не с чем. Нет прежнего воодушевления, и никто из наших с такой легкостью, как прежде, не пристанет к шведам. Дядя Курфюрст молчит, как всегда. Но я прекрасно вижу, что если мы проиграем сражение, он завтра же начнет бить шведов, чтобы снискать милость Яна Казимира. Тяжело кланяться, да ничего не поделаешь. Дай бог самому выйти целым и не потерять всего состояния. В боге надежда, но трудно избавиться от тревог. Надо предвидеть все худшее. А потому все, что можно будет из моего состояния продать или заложить, ты это сделай. Хотя бы для этого тебе пришлось войти в тайные сношения с конфедератами. Сам же вместе с обозом поезжай в бирже оттуда ближе, в Курляндию. Я советовал бы тебе ехать в Пруссию, но там скоро все будет в огне. Сейчас же после взятия Варшавы Бабиничу поручили идти через Пруссию на Литву, поднимать там восстание, а по дороге — резать и жечь. А ты знаешь, что он это умеет. Мы хотели его поймать у Буга и послали против него значительный отряд, но ни один человек из него не вернулся. Уж ты лучше не меряйся с Бабиничем, а поезжай-ка в бирже. Лихорадка меня оставила совершенно, здесь везде сухая и высокая местность, не то что на Жмуде. Господу Богу тебя поручаю, и так далее. Поскольку пан староста обрадовался, что князь жив и здоров, постольку сообщаемые им новости его опечалили. Ведь если князь предвидел, что успех решительного сражения не сможет улучшить положение шведов, то чего же можно было ожидать в будущем? Быть может, князю удастся спастись под крылышком хитрого курфюрста, а ему, саковичу под крылышком князя. Но что же делать пока? Идти в Пруссию? Сокович не нуждался в княжеских советах. Не становиться поперек дороги бабиничу У него для этого было слишком мало сил, да он и не хотел. Оставались биржи, но и туда было слишком поздно. На дороге в бирже стояла партия Белевичи и много других партий, шлихетских и крестьянских. При одном известии о том, что он идет, они соединятся и рассеют его отряд, как ветер развивает сухие листи. А если даже они не соединятся, если это удастся предупредить смелым и быстрым движением, то по дороге в каждой деревне, на каждом болоте, в каждом поле, в каждом лесу придется иметь столкновение. Какие же силы нужны были для того, чтобы до бирж дошло хотя бы 30 человек? Оставаться в таурогах. И это плохо. Тем временем может прийти страшный бабинич во главе огромного татарского Чембула. Все партии сбегутся к нему, и он зальет тауроги как наводнение и придумает такую месть, о какой люди еще и не слыхивали. Первый раз в жизни самонадеянный староста почувствовал что он не может найти никакого выхода, не может придумать никакого способа избавиться от опасности. На следующий день он созвал на совет Бюцева, Брауна и несколько других офицеров. Было решено оставаться в Таурогах и ждать известий из-под Варшавы. Но Браун после этого совета отправился на другой совет, к Боже Божебогатой. Совещались они долго. Наконец Браун вышел с взволнованным лицом, а Ануся, как буря, влетела в комнату Оленьки. «Оленька, теперь время!» — крикнула она еще с порога. «Мы должны бежать!» «Когда?» — спросила девушка, немного побледнев, но вставая с места в знак того, что готова хоть сейчас. «Завтра, завтра!» «Начальство будет передано Брауну, Сокович будет спать в городе. Пан Дышук пригласит его ужинать». С паном Дышуком мы уже давно сговорились, и он подмешает ему чего-нибудь в вино. Браун говорит, что пойдет с нами, сам и возьмет пятьдесят солдат. «Ах, оленька, оленька, как я счастлива, как я счастлива!» Ануся бросилась на шею оленьки и стала целовать ее с такой радостью, что та с удивлением спросила, «Что с тобой, Ануся? Ведь ты давно могла уговорить на это Брауна?» «Могла уговорить?» Могла. «Ах, ведь я тебе еще ничего не сказала!» «Боже, боже, ты ничего не знаешь! Пан бабинич сюда идет! Сокович умирает от страха, как и все они!» «Пан бабинич идет, ждет, режет! Один раз ест, он разбил на голову! Самого Стэнбока разнес и идет сюда, точно спешит ко мне!» «К кому же он может сюда спешить? Ну скажи, разве я не дура?» Тут слезы блеснули в глазах Ануси. Оленька сложила руки точно для молитвы и подняла глаза к небу. «К кому бы не спешил, доведет да его Господь, да благословит и сохранит».